В нем я перечисляю все подставные компании. Будем надеяться, что этот тип прокололся и хотя бы раз указал настоящее название или адрес. Еще я добиваюсь нового ордера. У меня имеются погашенные чеки в студии Тони. Я хочу выяснить, на какие счета были приведены эти средства и, если возможно, узнать, куда делись деньги после того, как Алиса их отмыл. А что с налоговым управлением, напомнил Босх.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 всеми силами постарался бы свалить дело на Абоб. «Никак», — отозвалась лейтенант, — «это наше дело, и мы станем им заниматься. Но будьте начеку. Если Абоб сначала пустил дело по побоку, а затем принялся повсюду разнюхивать, значит, что-то в этом деле есть, о чем мы не знаем». Возникла новая пауза. Босх открыл глаза. Билет нравилась ему все сильнее. «Окей», — подытожила лейтенант, —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 что минимальная ставка 25 долларов. Одна азиатка указала сигаретой и на другой стол с рулеткой. Вот там примут 5 баксов, презрительно бросила она. поблагодарил и направился к дешевому столу. Поставил 5 долларов на 7 и наблюдал, как раскручивают колесо и щелкает по цифрам маленький металлический шарик. Он ставил не за себя, но был согласен за ядлыми игроками, главное не выигрыш или проигрыш,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 Босх скользнул взглядом по лицам игроков. Элеонор выше среди них не было».